в конце концов отдал ей остаток своего куска. — Даедаю уже, сирота Казанская! морют вас тут голодом хуже и каторжных! — Шпощиба! — невнятно отозвалась Катерина. Васька рассмеялся и стряхнул с ее щеки крошки. — Да ты не спеши! Хочешь, я завтра еще принесу? — А ты разве завтра снова придешь? — как можно спокойнее спросила Катерина. — чувствуя, как горячо и радостно запрыгало сердце. — Что ж не прийти, к краскрасавица такой! — ухмыльнулся Васька. Но, увидев, как нахмурилась Катерина, поспешно перекрестился. — Вот тебе крест, правду говорю. Ты не цыганка ли? Я такое только у ихних видал. — Нет, моя мама черкешенка была. Доев бублик, Катерина отряхнула пальцы и, подумав, сказала. —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 когда ее окликнули, звенящим от любопытства шепотом. — Эй, Катя! Грешнева! Где это ты бегала? Забыла, что к пруду запрещено ходить! Катерина подняла голову. В упор, без удивления, без страха посмотрела на стоящую перед ней Таню Сенчину. Катерина уже знала цену этому своему взгляду. Через минуту Сенчина захлопала ресницами и жалобно сказала —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 и притянула к себе стопку скроенных носовых платков. — Работать послали? — не отрываясь от вышивания, спросила Катерина. «Угу — Угу. Невнятно, прикусывая нитку, отозвалась Оля. — Ужасти! Сколько недоделанного всего осталось! А на Рождество как раз княгиня с детками прибудут. Так это для их милости старшей княжны приданное. Ты и рубашки для них шьешь. Не знала разве?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 Из оцепенения Катерину вывела слово «деньги». «И денег привезут для всего приюта. Дар рождественский. Говорят, нам платья новые пошьют и пульты на весну. Вот бы чудно было. А то прошлой весной я за старшей отделенкой Коровиной донашивала. Так прямо под руками разлезалась. Срам и... «Деньги, говоришь, привезут?» задумчиво переспросила Катерина. Внутри ее словно разом загорелось что-то, забилось сильными жаркими толчками, и она не сводила глаз с вышивки на столе, боясь, что Маслова заметит это. Но та с упоением продолжала болтать: "А как же, знаем дело, Каждый год так бывает. Это ты новенькая и не знаешь, а я сюда стрижкой из деревни прибыла. И княгиня, и граф Солоницын, и госпожа Чичихина «Завсегда на Рождество большой капитал жалуют!» «И что, эконому отдают?» Самым безразличным на свете голосом поинтересовалась Катерина. И тут же выругалась. Ох, Господи, палец! Возьми платок живей! Да не этот, этот на продажу!» Маслова сердобольно подсунула ей обрывок грубого холста и рассмеялась. «Да кто ж Виссариону Серафимовичу такие деньги доверит?»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 Только из коридора пробивался слабый свет газового рожка. Слышалось сонное дыхание двадцати спящих девочек, чуть слышное скрипение сверчка за печью. На полу лежали лунные пятна, пробивающиеся сквозь затянутые ледяными узорами стекла. Запрокинув голову, Катерина смотрела на медленные перемещения по искрящимся окнам света Луны и вспоминала слова молитвы. В Бога Катерина не верила, но кого еще просить о том, чтобы завтра в час прогулки Васька оказался на заборе, она не знала. И просила страстно, горячо, сжимая кулаки под одеялом. «Помоги, Господи, Пресвятая Богородица! Помогите же хоть раз в жизни!» Лунные блики искрились на ледяных завитушках окна. Сверчок скрипел, Бог молчал. Утром Катерина поднялась разбитая и усталая, с больной головой. Умывание ледяной водой не помогло. Вкуса утреннего чая и черствой булки, поданной к нему, она даже не почувствовала. Сидя вместе с другими девочками, плохо освещенной рабочей, и тупо кладя стежок за стежком на раскроенные платки, она думала лишь об одном —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 Она с досадой отстранила его. «Подожди, боже мой! Мне поговорить с тобой надо, а времени мало. Стой, слушай!» Выслушав, Васька перестал скалиться. Нахмурился, поскреб волосы под шапкой, зачем-то проследил взглядом за летящей вороной, пнул валенком невысокий сугроб. Медленно поднял на Катерину желтые глаза, разом похолодевшие и серьезные.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 «Ого, лихая какая!» — покрутил головой Васька. «Сама-то хоть раз такое проделывала?» Катерина молча посмотрела на него, и под этим взглядом Васька поежился. «Ладно-ть, по мозгую, что с вашим дворником сотворить?» — проворчал он. «Старый он?» «Старый. И пьет много. Справишься без труда». «Справиться-то справлюсь», — Васька еще хмурился. А что, ежели не доберемся мы до этих денег? Где они лежать будут, знаешь? Ведь сереть ночи, кабинет громить, дело долгое, и шуму будет много. Надо, чтобы наверняка, чтобы войти, взять, сховать и ноги в руки. А так только погорим по-глупому, и более ничего». «Я узнаю», — твердым голосом пообещала Катерина. Хотя ни малейшего соображения по поводу того, как попасть в кабинет начальницы приюта у нее не было. Она была там лишь однажды, когда ее только привезли в приют и привели показать госпоже Танеевой. — Ничего, до Рождества еще полторы недели. Придумаю что-нибудь. — За наводку-то что хочешь? — неожиданно повеселев, спросил Васька. Не отвечая на его улыбку, Катерина сказала. — Половину. И уехать поможешь.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 Сенчина, шатаясь и держась за голову, поднялась. Мгновение они с Катериной смотрели друг на друга. Затем Сенчина прошептала. — Я сказала, что лучше ее петли кладу. «Что — Что? — ужаснулась воспитательница. — Катя! Дрешнева! И из-за такого пустяка! Да как же можно? Немедленно за мной! Катерина молча подняла со снега свой платок и пошла вслед за воспитательницей. Когда она проходила мимо поднявшейся было-сенчиной, та отпрянула и снова повалилась в сугроб. Но Катерина даже не обернулась. В горле с шипучим вином кипела радость. Бешеная радость, какой она не испытывала, кажется, еще ни разу в жизни. Ябеда не проболталась. А больше ничего не страшно.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 когда в кабинет ворвалась растрепанная воспитательница среднего отделения, подталкивая впереди себя Катерину. Та, понимая, что отчаянная радость и торжество в глазах могут испортить ей все, тем не менее чувствовала, что не в силах скрывать это, и поэтому как можно ниже опустила голову, надеясь, что это придаст ей виноватый вид. «Госпожа Танеева!»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 то она жестоко ошибается. Катерина строго внушения начальницы не слышала. Она стояла, опустив голову, монотонно повторяла «Да, мадам», «Нет, мадам», «Сожалею», «Никогда более» и из-под тяжка оглядывала кабинет, жалея лишь о том, что зеленая лампа на столе давала слишком мало света. Но даже при этом слабом освещении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 Даже маленькие стрижки побросали свои спицы и штопольные иглы и смотрели на цыганку до крови, избившую старшеотделенку Сенчину во все глаза. Усмехнувшись про себя, Катерина поискала глазами страдалицу. Но той не было. Сенчина в это время с ледяным компрессом на лице стонала в лазарете. Впрочем, Катерина тут же о ней забыла.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 Спасу нет сидеть. Все курево перевел. Думал уж вовсе не явишься. Хотел через вашего Силыча узнать. «Так ты с дворником уже дружишь?» Не отвечая на его упреки, живо спросила Катерина. «Долго ли с ним пьяницей задружиться?» Ухмыльнулся Васька. «Бутылку брыкаловки ему выставил, и уж друзья навек». «А у тебя чего? Узнала про деньги? Алло, впустую все».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 Да и Васька, видя в глазах подруги сухой, жесткий, нетерпеливый блеск, не решился настаивать на этом. Гости прибыли следующим вечером, когда рождественская елка в большом зале была уже наряжена руками девочек и сияла огнями и гирляндами, отражающимися в тщательно натертом паркете. На длинных, покрытых белыми скатертями столах Стояли блюда со сладостями и сдобами, которые с утра готовились и пеклись взрослыми воспитанницами. Поодаль лежали приготовленные подарки, а в рабочей, убранной и вычищенной до блеска, лежали на столах кипы белья, рубашек, вышитые наволочки и полотенца, изящно помеченные платки – лучшие работы старших девушек, которыми госпожа Танеева –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 ты в заправду спишь что ли белье ты готовое по что мнешь не сплю глухо сказала катерина поднимая голову с вороха белоснежных платков и тяжело вставая из за стола она тоже проработала целый день и сильно устала что повергало ее в отчаяние сегодняшней ночью у нее должна была быть свежая голова а вместо этого Маслова, что сделать, чтобы не заснуть? Саму бы кто надоумел, проворчала Оля, зевая во весь рот. В пору палец разрезать да солью посыпать. Так ведь к печке выставят, скажут нарочно, чтоб не работать. А у меня и так все руки вспухшие. Катерина согласно кивнула. Она сама последние дни не вставала из-за рабочего стола.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 и почти все покупательницы приютского вышитого белья были ее знакомыми или подругами. По перемазанным рожицам стрижек Катерина поняла, что они уже разобрали ящик со сластями, привезенными княгиней. «Катя Грешнева? Ну, здравствуй, красавица черноокая!» Княгиня, любившая похвастаться своей душевностью в обращении с воспитанницами, подошла к ней – и протянула руку, которую Катерина сухо чмокнула. — Что же не вышло меня встретить? — Простите, ваше сиятельство, не успела с бельем. — Сколько раз говорила? — Наталья Романовна. — Наталья Романовна, — покорно повторила Катерина, не замечая недовольного взгляда начальницы. Катерина знала, чем вызвано это недовольство. Но даже если бы она не устала так сегодня, все равно не сумела бы изобразить на лице восторг и преклонение, так радовавшие княгиню у других воспитанниц. Ни того, ни другого Катерина не чувствовала. Подарки княгини, предназначенные для старших девочек, недорогие шали, броши, гребни, не вызывали у нее никакой радости. Хотя в Грешневке она не имела и этого. И она чувствовала, что приют со всеми его обитателями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 и толстенького смешного графа Солоницына, громко восхищаясь разложенными работами. Катерина, радуясь, что про нее забыли, отвернулась к несложенному вороху наволочек и вздрогнула от неожиданности, услышав за спиной хрипловатый и мягкий мужской голос. — А ведь тебе не хотелось целовать руку княгини, девочка? Катерина повернулась и невольно улыбнулась. Перед ней стоял Петр Ахичевский, которого она последний раз видела осенью в Юхнове. Он вместе с Анной забирал ее из полицейского участка. Это было несколько месяцев назад, но Катерина сразу вспомнила и широкие, почти как у деревенского мужика, плечи Ахичевского, и темные насмешливые глаза под длинными бровями, и узкий шрам на лбу. Софья рассказывала,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 и Катерину за руку увлекла к столу взбудораженное, раскрасневшееся Маслова. — Катя, да что же ты? Пойдем, авось повезет. Прошлым годом сенчиной кольцо с красным камнем досталось. — Из золота самоварного? — насмешливо спросила Катерина. Но Маслова, не слушая, тащила ее к столу. Их заметили в тот момент, когда княгиня держала в пальцах серебряную брошь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 словно провалившись в колодец. Катерина проснулась от скользнувшего по ее лицу лунного пятна. Тут же села на кровати, огляделась и с мгновенно прыгнувшим к горлу отчаянием поняла, что уже ночь. Вокруг спали в своих постелях воспитанницы. В замерзшем окне стояла луна. Из-за прикрытой двери пробивался слабый свет в коридоре. Господи, проспала! Васька ждет! Или все уже? Который час? Замелькали в голове беспомощные мысли. Скочив с кровати, Катерина на цыпочках пробралась к двери, осторожно открыла ее. Коридор был пуст. У дальнего стола, свесив набок голову в вязаной косынке, дремала со спицами в руках нянька Стрижек, толстая Ивановна. Катерина прошла мимо нее на лестницу и замерла, не донеся руку до перил, услышав слабый звон напольных часов из кабинета начальницы. «Раз, два, три!» С владеющими пальцами, затаив дыхание, считала Катерина, и каждый удар болезненно отдавался у нее в сердце. Но звона больше не слышалось. Не слышалось, как не напрягало слух.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 когда только петли смазать успел, — подумала она, и тут же из темноты проявились белки глаз и широкая ухмылка. «Ага, явилась. Чего так долго? Я уж ленять намылился. Думал, не выгорело». «Силыч где?» — не отвечая, спросила Катерина. «Дрыхнет, как Зиузя. В ней и выставлять ему не пришлось. Сам по случаю Рождества утрескался. Как там, спят все?» «Спят! Не шуми! Иди за мной!» Васька неслышно проскользнул в дверь. Вдвоем они молча поднялись по темной лестнице, вошли в пустой, еле освещенный коридор, двинулись к кабинету Танеевой. Все двери были закрыты. Из спален доносилось ровное сопение воспитанниц, похрапывание нянек и изредка скрип кровати, когда кто-то поворачивался сбоку бок.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 — Неужели, Господи! — стучала в висках. — Неужели, Богородица претистая? Неужели сегодня прочь отсюда, из этих серых стен, от этих заваленных бельем и нитками столов, унылого парка, обнесенного забором, ябедничества и шепотков за спиной? Помоги, Господи, не оставь великой милости своей! Пока Катерина молилась, Васька разделался с дверью. Ловко и быстро.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 «Заразы! Да что об вас!» «Постой!» Катерина вдруг кинулась по разлетающейся бумаге к часам. «Здесь!» «Васенька, милый, еще здесь посмотри!» «Ради бога, это быстро!» «Ох, да я сама!» И она кинулась на колени перед массивным основанием часов, сделанным из ясеня, внизу которого отчетливо виднелись очертания вделанной дверцы. «Пустое!»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 Молча, без звука, они покинули темный разгромленный кабинет. След им равнодушно щелкали обворованные часы. Коридор был по-прежнему пуст. Они быстро, почти бегом прошли по нему. Васька уже исчез за прикрытой дверью на черную лестницу. Катерина шагнула было за ним, когда внезапно за ее спиной послышался шепот. — Катя! Грешнева! Постой! —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 Глядевшись в ее лицо, неровно освещенное газовым рожком, Катерина заметила, что Оля совсем не испугана. Не бойся, я не закричу, словно угадав ее мысли, пообещала та. Я за вами от самых спален шла. Тысячу раз уже тревогу бы поднять смогла. Зачем шла? хрипло сказала Катерина. По чуть слышному дыханию из-за двери она поняла, что Васька здесь. «Интересно было», — искренне сказала Оля. «Я ведь знала, что ты к кавалеру в парке бегаешь. Еще до прежсенчины проследила. Не думай, не чтоб донести бежать. Просто страх, как посмотреть хотелось. У меня ведь тоже в городе предмет есть. Вот выпущусь из приюта, место найду и обвенчаемся. Приказчик он в москотельной лавке. А ты ловко придумала госпожу начальницу обокрасть». «Если скажешь кому?» «Не скажу. Другое дело, что и без меня догадаются. Утром-то шум подымется, а ни денег, ни тебя. Вы уж поскорее хоронитесь, Бог вам в помощь. Ты его сильно любишь?» «Люблю», — машинально сказала Катерина, почувствовав, что Маслова ждет именно такого ответа. И не ошиблась. По лицу Оли расплылась широкая улыбка. «Ну и слава Богу, слава Богу!»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 провожая ее широко открытыми глазами, затем прижала к груди кулак с зажатой в нем брошью и на цыпочках побежала назад, в спальню. Дальнейшее Катерина помнила смутно. Словно во сне перед ней промелькнули темная, пахнущая мышами лестница, грязная, вся заваленная инструментами и сломанной утварью коморка дворника —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 Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Мало ли о чем думаешь. Екатерина твердо повторила: Давай деньги. Знаешь, чего не дам, обозлился Васька. Выдумала еще. Да у меня они во сто раз целее будут. Ты, девка, твое дело безголовое, с этими деньжищами и обратиться не сумеешь. А я? Договорить он не успел. Катерина молча, как животное, бросилась на него.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 Васька, сидя на снегу, тяжело дыша и, держась обеими руками за горло, молча смотрел ей вслед. Катерина уже свернула за угол, когда он, держась за забор, поднялся, не глядя, сунул за пазуху деньги, поскреб затылок под шапкой и припустил по голубеющей на снегу цепочке следов. Он догнал Катерину уже на площади, под фонарем. Услышав его шаги,